Не того ожидали, даже сконфузились. Агла Ивановна вспыхнула и, верите, не верите, немножко даже потерялась от того лишь, что я тут был, или просто увидав Гаврилу Ардалеоновича, потому что уж ведь слишком хорош, но только вся вспыхнула, и дело кончило в одну секунду, очень смешно. Пристала, ответила на поклон Гаврилы Ардалеоновича. На заигрывающую улыбку Варвары Ардалионовны и вдруг отрезала...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 Объедком Настасьи Филипповны обрадовалась. Да я это в ее же интересах все время ей толковал. Не отпираюсь. Два письма я написал в этом роде. И Вот сегодня третье свидание. Я и с того и начал, что это унизительно с ее стороны. Да к тому же и слово-то об объедках, собственно, не мое, а чужое. По крайней мере, уганчики все говорили.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 — Заметьте себе! — прохрепел он сквозь кашель. — Каков Ганечка? Говорит про объедки, а сам-то теперь чем желает воспользоваться? Князь долго молчал, он был в ужасе. — Вы сказали про свидание с Настасьей Филипповной? — пробормотал, наконец. — Э, да неужели и вправду вам неизвестно, что сегодня будет свидание Агла Ивановны? С Настасьей Филипповной. Для чего Настасья Филипповна и выписана из Петербурга нарочно, через Рогожина, по приглашению Аглаи Ивановны и моими стараниями. И находится теперь вместе с Рогожиной весьма недалеко от вас, в прежнем доме, у той госпожи, у Дарьи Алексеевны, очень двусмысленной госпожи, подруги своей».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 С досадой, разумеется, они с великодушием. Прощайте, я болтлив, как заика или как чехоточный. Смотрите же, принимайте меры и скорее, если вы только стоите названия человеческого. Свидание сегодня по вечеру. Это верно. Иполит направился к двери, но князь крикнул ему, и тот остановился у дверях.